Но, например, имя «Мурат» он не раз слышал в разговорах Сергея Ананьевича с Игорем Моисеевичем Гребенкиным. Когда? Это надо вспоминать. Специально ведь не заострял внимание. Но где-то даже и совсем недавно. А, вот в какой связи. Адвокат твердо сказать не мог. Впрочем, он не акцентировал своего внимания тех лиц, с которыми имел иногда контакты его клиент. Но имя «Мурат» на слуху. Или «Марат». Что-то в этом духе. Ну что ж, и это было немало.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 Рассказал Голованов и о том нелепом проколе в Измайлове, который у них случился по совершенно непредвиденным обстоятельствам. Но чего оставалось? Только посетовать, пораскинуть мозгами, куда бы мог скрыться этот негодяй. Но конкретных решений не просматривалось. А грузить больного последними сведениями о возможном сегодняшнем теракте Сева не стал. Александр Борисович выглядел все-таки еще недостаточно окрепшим. Сильная контузия тем и опасна, что всегда чревата неожиданными и часто непредвиденными последствиями.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 если судить по ее растрепанным, зачитанным страницам. Голованов осторожно кашлянул, чтобы не испугать сторожиху, но та все равно вздрогнула и уставилась на Севу непонимающим взглядом. — Охранник-то все-таки есть? — негромко и мягко спросил он. — А? Ах, этот? Ага, поесть, наверное, пошел. А чего? — Да вот уже больше получаса. Недолго ли? Кто за этим следит? — А чего? «А ты кто?» В голосе появились стандартные рабочие нотки. Сева, как чекисты в кино, резко сунул ей под нос свои ярко красный корочки с выбитым золотым распластанным двуглавым орлом. Движением пальцев раскрыл и показал бледный трехцветный фон российского флага, на котором самым заметным пятном была его фотография в форме с погонами майора и огромная гербовая печать. А текст после этого кто ж станет читать? Тетка часто заморгала, открыла рот потом закрыла и уставилась преданными глазами в ожидании указаний. И Сева велел ей немедленно восстановить должный порядок, а также предупредить охранника, что в случае повторного нарушения несения службы он может быть строго наказан. Тон Голованова и его внушительная внешность в купе с фотографией, а главное печатью, убедили дежурную, что он имеет право приказывать. Пусть теперь благодарит Бога, что он не приказал ей еще и доложить об исполнении. Спускаясь по лестнице на первый этаж, Голованов размышлял на тему о том, как прав был выдающийся отечественный писатель и историк Карамзин, сетовавший на то, что строгость законов российских компенсируется, кажется так, их неисполнением. Давно банальная истина. А как свежа всякий раз, когда с ней сталкиваешься? Но это, к сожалению, не его, Севина, дело. Не он устанавливал пост, не мой глот глотку Пусть Меркулов сам порядок наводит, раз уж взялся, черт побери. А то слишком много в последнее время болтовни и советчиков, которые готовы с легкостью переложить свои дела на чужие плечи и потом обижаться, что, оказывается, их не так поняли. Наверняка Константину Дмитриевичу в этот момент икалось. Вот так, словно бы и нечаянно заводя себя, Голованов сошел на первый этаж и, носом к носу, столкнулся с Антоном Плетневым, стоящим в ожидании лифта. Вот уж кого предполагал меньше всего здесь увидеть. — Привет. К Александру Борисовичу? — Ага. А ты что, от него? «Ну, как он? В смысле, контактен?» «Странный вопрос», — удивился Голованов. «Вполне нормальный вид». «А ты чего у нас не появляешься? Или проблем нет?» «Нет, ну почему? Проблем хватает». Плетнев мялся, чувствуя себя словно бы не в своей тарелке. «Просто я до сих пор ни разу еще не был у Александра Борисовича. Вот теперь иду», — он усмехнулся. «Извиняться. Вот как». «А с какого, извини, хрена? Чего еще натворил? И вообще, где ты обретаешься?» — Ну, во-первых, я ничего нового не натворил, тут и Всеволод Михайлович можешь не сомневаться. Просто я на них на всех, на прокуроров большой зуб имел. На Меркулова, на Александра Борисовича, за психушку, куда с их легкой руки меня упрятали. Два года — это срок. — Да знаю я твою историю, — поморщился Голованов. — Ну и что, теперь каждый день будешь прошлое ворошить, а работать кто станет? Мы, между прочим, за нихрена ни дела, ни денег обычно не платим. Или ты богатый, Тебе жрать каждый день не надо, и сына кормить, или тут уже все в порядке?» Сева с трудом сдержал себя, чтобы не высказать того, что он думает об этом ловком на нахлебнике мадам Турецкой, пока ее муж в госпитале. Голованов имел все основания для фактического подтверждения такой своей точки зрения, ибо сам пережил почти подобную историю. Посмотрел на Антона и понял, что, кажется, достал-таки его. Вон, как у него сразу крылья носа задвигались. Но ответил Плетнев сдержанно. «Я вижу справедливость твоих слов, от Михайлович, и понимаю тебя. Но...» Открылась кабина подошедшего лифта, и из нее вышли трое. Плетневу с Головановым, стоявшим у них на дороге, пришлось посторониться, извинившись при этом. «Есть возражение? Говори, я слушаю», — сказал Голованов. «Я и сам ощущаю свое какое-то странное положение. Вроде бы принят в Глорию, а выполняю поручение Константина Дмитриевича. Но я не могу ему сказать «нет» поскольку он же и устроил меня к вам. И выполняю его поручение, извини, я повторяюсь. Антон, во-первых... Подошла вторая кабина лифта, и оттуда вышла женщина. Голова с пришлось отступить обратно. — Да черт его! — фыркнул Антон. — Давай отойдем в сторонку, а то у всех на дороге. — Давай, — согласился Сева, полагая, что как раз и настал момент истины, когда надо выяснить все вопросы и все расставить по своим местам. Они отошли к окну. «Да, так я чего хотел тебе сказать, Антон? Ты можешь, между прочим, меня просто Севой звать. Так все наши зовут». «Так о чем?» «Я хочу сказать по поводу задания Меркулова. Наверное, он знает, что делает. Но он заместитель генерального прокурора. И к нашему частному агентству решителя никакого отношения не имеет. Это раз. Далее. Поскольку он определил тебе особый участок работы, это ваше с ним личное дело» и мы в него не вмешиваемся. Считаешь Глорию своей крышей? Считай. Из уважения к тому же Меркулову или Александру Борисовичу мы этот вопрос не затрагиваем. Но тогда закономеренно другой вопрос. Почему мы обязаны отрывать от серьезнейшего дела розыска террориста, от рук которого погиб наш директор, наш друг, оперативного сотрудника лишь для того, чтобы осуществлять личную охрану Ирины Генриховны и твоего сына? Захватывать при этом вооруженного чеченского боевика – который следил за ними, чтобы затем передавать его в МУР. И вздрагивать при мысли, что нас вот-вот притянут за уши к ответу за несанкционированное задержание преступника, давно объявленного в федеральный розыск. И при этом поневоле вешать еще на свои шеи уголовное дело, которое расследует Генеральная прокуратура, а мы к нему не имеем ни малейшего отношения. А мы ведь не благотворительная организация. Нам это надо. Ну ладно охранять какое то время жену пострадавшего нашего товарища или разминировать как этим сегодня занимался щербак бомбочки которые ей привозят неизвестные курьеры это как говорится еще куда не шло мы к таким вещам как говорится в афгане привыкшие. сечешь Фридрих незнанский черный амулет роман первая дорожка второй кассеты у плетнева кровь от лица отхлынула глаза округлились да ты что Я же ничего не знаю, Всеволод, Сева. Я же только что из Поволжья вернулся, к одному из бывших наших мотался. Надо же в конце концов установить, кто еще жив и кто может. Задание от такой, от Меркулова. Неужели гады тоже пластид применили? А вот как раз и нет. Школьный кружок умелой ручонки. И, кстати, еще у нас есть информация, что очередной свой теракт этот ваш хрен недобитый наметил именно на сегодня. Сведения с телефонных переговоров. Весь — Весьмур, — сказал мне его начальник, — на ноги поднят. Вся уголовка Москвы. — А вы тут катаетесь. И что нам остается? С одной стороны, вы этого искать, а с другой охранять Ирину, которая, извини на нас, но наплевать на все наши требования. Пока она сегодня с твоим мальцом по зоопарку три часа прогуливалась, а Щербак глаз окружающих не сводил, к ней в дом и доставили привет от друзей. — Ну это же вообще... Плетнев в растерянности развел руки в стороны. — Вот именно, вообще... — передразнил его Голованов. «А хочешь еще?» Меркулов приказал поставить пост у палаты турецкого. «Я там больше получаса пробыл. Никого». Уходя, настращал дежурную. «Пойдешь, проверь. Наверняка все по-прежнему. Вот и доложи об этом своему работодателю. Больше пользы не будет». Но мы установили, кто этот террорист. «Антон, чего там устанавливать? Мы уже по трем психушкам, извини, по трем больницам, где он временно работал и откуда похищал девчонок, составили его фоторобот. Сам посмотри да пальцем ткни. Ты же его должен помнить». Я видел в генпрокуратуре сегодня. Да, это он, Юрка. Теперь уже точно можно сказать. Но мне Константин Дмитриевич сказал, что он ушел от вас, но буквально из рук выскользнул. А куда не установили? Бегаем, кто может, а народу раз-два и обчулся. А что касается Константина Дмитриевича, так я тебе следующее скажу, Антон. Уезжая, Вячеслав Иванович, единственный владелец частного охранного предприятия «Глория», назначил меня совершенно официально исполняющим обязанности директора. Я человек не гордый, могу и подвинуться. Но пусть, понимаешь ли, хозяин прикажет. Поэтому, если Меркулов собирается и дальше распоряжаться Глорией, он должен лично утрясти этот вопрос с Грязновым. Телефон его имеется, если Меркулов не знает, я продиктую. А до тех пор отдавать распоряжение принимать любые решения, касающиеся деятельности агентства, могу только я. Это не наглость с моей стороны и неущемленное самолюбие. Это, в конце концов, буква закона. Вот то, что я хотел тебе сказать, понимай правильно. Я человек военный, дипломатиям не обучен, ты, полагаю, тоже. Вот и давай решать. А сейчас извини мне некогда. Извини и ты меня, Сева. Но раз уж зашел такой разговор, разреши мне два слова сказать. Не оправдываться нет. Я не вижу, что перед кем-то был виноват, кроме моей Аллы покойной. Не мог быть рядом, вот в чем виноват. Служба проклятая, до да чего тебе это говорить. Ну ладно, давай, Антон, только побыстрее, ты же видишь ситуацию. Да, понимаю, но я же замечал, как вы смотрели». И ты сейчас сказал, ну, насчет Ирины Генриховны. Поверь, Сева, вот как перед Богом. Когда они с Константином Дмитриевичем ко мне тогда приехали, в деревню, я был не в себе, в полном разборе, да еще зол на них на всех. Даже приложил его и послал. А потом ее увидел, и что-то мне будто глаза раскрыло. Глянул и ахнул. Мать чесна! да это ж она, алка моя, ко мне вернулась, чтоб, ну, понимаешь, из говна вынуть, куда я совсем уж, во! Плетнев чиркнул ребром ладони по своим губам. «Веришь?» И я в раз отрезвел. «Смотрю и не верю, и слов никаких не знаю, а несу какую-то ахинею, и в башке один туман. Чего-то нес им. Она говорит, что она жена турецкого, то из которого я, попадись он мне тогда на глаза, удавил бы, веришь? А я на нее смотрю и вижу Алку. Похоже ведь, ну как две капли воды». Плетнев умоляюще уставился на Голованова, стуча себя кулаком по груди и видя, что Сева не верит ни одному его слову. — Эх! — он отчаянно махнул рукой. — Да ладно пья один. Но бывает в самом деле похоже. А тут не знаешь, никак себе самому объяснить. — А очень просто, — охладил голова Голованов горячность Плетнева. — Почему человек не ворует? Боится, что ли? Нет, совесть имеет. — Да это все мне понятно. И не во мне, говорю, дело. В конце концов, Васька ведь. Он же почему так сразу к ней потянулся? Ну, будто прикипел. Как к матери, понимаешь? У меня своя память. А у него-то своя, вот в чем дело. Но я видел, как вы смотрели и что обо мне думаете, тоже представляю. И говорю, как мужик мужику. У нас с тобой за спиной та еще служба. Поверь, Сева, перед Александром Борисовичем я ведь уже во всем разобрался. Я ни в чем не виноват. И не буду, слова даю. А чего ты жилу рвешь? Я тебе верю. Ну и ты держи себя соответственно. Ладно, пошел я. Сева, если я срочно нужен, ты можешь полностью рассчитывать». Буду иметь в виду. Спасибо. Вот рассказал и как душу очистил. Честное слово. Ну и молодец. И не морай больше.